как петух разбогател. Давным-давно жила бедная женщина. У неё почти ничего не было, но она заботилась о своём огородике и маленьком курятнике. Однажды её петух нашёл во дворе бриллиантовую монету. Случилось так, что именно тогда мимо проезжал султан. Он надменно крикнул петуху. «А ну, принеси мне эту бриллиантовую монету! Немедленно!» Петух взглянул на него, покачал своей головкой и твердо ответил. «Я не отдам ее тебе, потому что моя хозяйка куда беднее тебя, и монета ей гораздо нужнее». Султану это не понравилось. Он выхватил монету, и отвез ее в свою сокровищницу, которая и так ломилась от богатства. В гневе и возмущении петух взлетел на стену дворца и принялся вопить. «Кукареку! Султан! Отдай мою монету!» Правитель закрыл все окна во дворце, чтобы не слышать крика петуха. Но тот не сдавался и во всё горло заорал. «Султан, отдавай мою монету сейчас же!» Тогда султан приказал стражникам поймать птицу и бросить ее в колодец. Приказ был тотчас исполнен. Но петух и тут не сдавался, продолжая голосить. «Грудка моя, не подведи меня! Высоси всю воду из колодца!» Выпив всю воду, упрямец выбрался наружу. И, набрав побольше воздуха, завопил прямо под окнами султана. ку ка -ку, Отдай мою монету сейчас же!» Выйдя из себя, султан приказал бросить петуха в горящую печь, что стражники и сделали. Тогда петух сказал «Грудка моя, не подведи меня! Выплюни всю воду, погаси огонь!» Вновь избежав опасности, он вернулся под окна дворца и запел «Кокоряку! Отдавай, султан, мою монету!» Разгневанный султан приказал стражникам запихнуть петуха в пчелиные улей, решив, что пчелы заставят его замолчать раз и навсегда. Но петух и не думал сдаваться. «Грудка моя, не подведи!» «Всоси всех пчел!» Когда пчелы исчезли в чреве петуха, он выбрался наружу, подлетел к окну султана и закричал, «Кокоряку, отдавай мою монету сейчас же!» Не зная, как избавиться от докучливой птицы, султан приказал стражникам доставить петуха во дворец и посадить его возле трона. Стражники тут же исполнили приказ. Тогда петух сказал, «Грудка моя, не подведи, выплюнь всех пчел, которых ты всосала в ульи». Из петуха начали с жужжанием вылетать пчелы. Они сразу набросились на вредного султана и стали кусать его. Завопив от боли, тот принялся прыгать как безумный, и носиться из угла в угол. В конце концов петух добился своего, и поверженный султан приказал отвести петуха в сокровищницу, чтобы он нашел там свою бриллиантовую монету. Как только перед ним открылись двери сокровищницы, петух сказал, «Грудка моя, не подведи, всоси все сокровища!» и в мгновение ока все богатства султана исчезли в чреве петуха. Петух смог, наконец, вернуться домой и вручить сокровище своей хозяйке, которая жила потом долго и счастливо.